Глава 13 Девушка для выстрелов. Ребров сидел рядом с шофером, закрыв глаза. Он чувствовал себя безумно усталым. За несколько последних месяцев в тюрьмах и лагерях перед ним прошли сотни, если не тысячи, пленных немцев, от рядовых солдат и телефонистов до генералов и министров. Среди них были раздавлены, обезумевшие от страха тени и затаившие злобу и ненависть лютые враги, психи и расчетливые циники, жертвы и идейные палачи. Со всеми надо было разбираться, пытаться понять, где они лгут, где ничего не помнят, где действительно ничего не знают. И все это под страшным давлением из Москвы, которое требовало точных отсчетов о том, что произошло с гитлеровской верхушкой, с каждым конкретно. Ребров мог утешаться только мыслью, что генералу Филину достается куда сильнее, но он держится спокойно и даже дает Реброву возможность иногда перевести дух. Они добрались до Кладова, остановились у особняка Чеховой. Водитель достал из багажника большую картонную коробку. Дверь открыла сама Чехова. Выглядела она спокойной, разве что чуть похудевшей. обрадовано сказала, «Это вы? Слава богу! А я уже думала, что это опять...» Ребров, не слушая ее, скомандовал шоферу, «Неси это в дом, а потом подожди меня в машине». «Что это?» — спросила Чехова, показывая на ящик, когда они остались вдвоем. «Еда», — коротко ответил Ребров. Крупа, хлеб, тушенка, сахар. И даже водка. Господи, по нынешним временам это целое богатство. Но это, конечно, не то, что вам присылал Гитлер на Рождество. Вы и это уже знаете. А что я должна была, швырнуть подарки ему в лицо и отправиться в концлагерь? Это был ваш выбор. Вам за него и расплачиваться». «Почему вы меня ненавидите? Я же вижу. Просто я любезничаю здесь с вами, хотя... что хотя? Хотя я должен был сейчас искать могилу своих родителей. Понимаете?» Наверное, сказались усталость и напряжение последних дней, потому что Ребров понимал, что ему не следует говорить это здесь и сейчас, но и понимая, не мог остановиться». Искать могилу моих родителей, пока еще есть возможность ее найти. Потому что потом это будет уже невозможно. Они погибли? Да. Умерли в блокаду в Ленинграде от голода и холода. Когда сил уже не осталось, они обнялись и умерли вместе. Хотя кое-кто, наверное, умер первым а второй лежал рядом с ним, потому что уже не было сил встать. Их и похоронили вместе. А я до сих пор не знаю, где. А я выясняю, где пристрелили одного гада, куда мог деться другой, как поведет себя на суде третий. Но это не я держу вас здесь, — негромко произнесла Чехова. Это я понимаю. Вам хочется... «Отомстить всем немцам?» «Нет. Всем нет. Но есть такие, которых надо покарать. Во что бы то ни стало. Ладно, извините, я сорвался. Это от усталости. Забудьте. Я не должен был вам это говорить». Какое-то время они молчали, а потом Чехова вдруг совершенно искренне сказала. «Вокруг меня в последнее время творятся какие-то странные вещи». В Москве я была уверена, что все немцы теперь обратятся в антифашистов и будут меня третировать за то, что я виделась с Гитлером. Но сегодня немцы ненавидят меня не за это. Они ненавидят меня за то, что я якобы была тогда советским агентом. И якобы недавно лично Сталин вручил мне в Кремле высокий русский орден. Наверное, они перепутали вас с вашей тетей Ольгой Леонардовной Книперчеховой. Ее действительно наградили к юбилею орденом. Я тоже об этом подумала, но я получаю письма с угрозами. Обо мне говорят и пишут всякую чушь. Фантастические вещи. Будто у меня была записная книжка из золота, в которую я заносила донесения карандашиком, украшенным бриллиантами». Представляете себе? Карандашик с бриллиантами. А потом я будто бы отдавала записи своему шоферу, который переправлял их в Москву. А затем его арестовала гестапо. Но у меня несколько лет вообще не было шофера, потому что Геббельс отобрал у меня машину. Почему? Чтобы немецкий народ видел, что и известные люди в трудные времена тоже ходят пешком. Ребров напряженно смотрел на Чехову. Он чувствовал, что нервный срыв словно схлынул, и он опять в привычном рабочем состоянии. «Скажите, а вы могли себе представить, что Геббельс и его жена способны на такое? Своими руками отравить своих детей? Кстати, ему и его жене Магде предлагали вывести детей из Берлина, но она отказалась». Она что, была такой фанатичкой? Это же даже не людоедство. Геббельс полностью подавил ее психику, подчинил ее себе без остатка. Как всякий параноик, он мог влиять на психически неура людей. А Магда, она была из тех, кто ищет, кому подчиниться. Но вы перед ним устояли. Что вы имеете в виду? «Но его наверняка тянуло к такой красивой женщине, как вы, Ольга Константиновна». «Ого! Вы, оказывается, способны на комплимент». Чехова по-женски улыбнулась Реброву, также по-женски хорошо отработанным жестом поправила волосы. «А что касается Геббельса...» «Он всегда был покрыт кварцевым загаром, что ему не очень помогало». «Он выглядел так, будто только из преисподней, где грелся у адского огня». Колченогий калека с лицом обезумевшего фанатика. «Сначала он поддерживал меня как актрису, но потом наши отношения испортились. Хотя я и актриса, но не могла скрыть, что противен мне». Чехова передернула плечами. «Знаете, через месяц после нападения на Россию у Геббельса был прием. Там праздновали предстоящее взятие Москвы. Геббельс сказал во всеуслышание, «У нас есть эксперт из России, фрау Чехова. Я думаю, она подтвердит мое твердое убеждение, что война закончится к зиме, и Рождество мы будем праздновать в Кремле на Красной площади. А поможет нам русская революция». «Я уверен, русские после наших побед взбунтуются против большевиков, и Советский Союз распадется, как империя царя». Чехова победно усмехнулась. «Знаете, что я им ответила?» «Революции не будет, гер-министр. Перед внешним врагом русские сплотятся и будут сражаться до конца». «И что же, гер-министр?» Он позеленел, а потом прошипел. «Ну что ж, мы обеспечим им такой конец». Ребров прошелся по комнате. «Все это любопытно, конечно, но... но... но я по другому поводу. Не для того, чтобы слушать ваши воспоминания, пусть и любопытные». Ребров проговорил это отсердитым голосом, словно раскаиваясь, что позволил Чеховой вести разговор так, как того хотелось ей. «Ольга Константиновна, давайте вернемся в день сегодняшний. У нас есть сведения, что вы встречаетесь с американцами. И это вы знаете. Вы следите за мной?» «Наблюдаем», — поправил ее Ребров. «Для вашей же безопасности». «Кто они, эти люди? Что им от вас надо?» «Тот, кто был у меня, назвался Фрейзером, представителем киностудии «Парамоунт». «Предлагал подписать с ними контракт и уехать в Америку». «Это все?» «Все». «И он обещал появиться снова и сказал, что отказа они не потерпят». «Кто такие они?» «Я не знаю». Признаться, мне хотелось бы взглянуть на мистера Фрейзера. Сдается, на киностудии «Парамоунт» не очень-то осведомлены о его деятельности. Вы думаете? Берлин сегодня кишит сомнительной публикой всех сортов. Когда он появится в следующий раз, задвиньте шторы на окнах, якобы для того, чтобы вас никто не видел. Для нас это будет сигнал. А сейчас мне пора. Я провожу вас как это принято по-русски. Они подошли к калитке, вышли на улицу. Метрах в 20 стояла машина Реброва. Шофер уже сидел за рулем. «До свидания», — спокойно спросила Чехова. «До свидания. И обязательно сообщите, как только появится фрезер «Я воль», — рассмеялась Чехова. «Не извольте беспокоиться, товарищ майор. Ваше задание будет выполнено». Ребров невольно улыбнулся и направился к машине. Чехова с грустной улыбкой смотрела ему вслед. В этот момент к ней вдруг решительно подошла молодая высокая немка, неизвестно откуда появившаяся. — Вы Ольга Чехова? — резко спросила она. — Да. А в чем дело? — Грязная шпионка. Предательница. Выкрикивая ругательство, она наклонилась к Чеховой так близко, словно хотела укусить ее. «Ты предала фюрера и весь немецкий народ! Вот тебе!» Девушка неожиданно смачно плюнула Чеховой прямо в лицо. Та невольно отшатнулась, а немка в это время вдруг достала из сумочки, которую держала в руках, пистолет. Ребров, услышавший голоса, обернулся и тут же бросился к Чеховой, вытаскивая из кобуры пистолет. «Бросай оружие!» — заорал он, чтобы привлечь внимание немки к себе. Та повернулась в его сторону, прищурилась и совершенно спокойно, вполне профессионально держа оружие двумя руками, хладнокровно направила пистолет на Реброва, который не мог стрелять, потому что вполне мог попасть в Чехову. Немка, на лице которой было по-прежнему удивительное спокойствие, уже нажимала на спусковой крючок, когда Чехова обеими руками изо всех сил толкнула ее, И только поэтому выпущенная девушкой пуля не задела Реброва. Теперь между Чеховой и Немкой было достаточное расстояние, чтобы Ребров мог стрелять. Он свалил ее первым же выстрелом. Подбежав к ним, он прежде всего подобрал выпавший из рук Немки пистолет. Потом нагнулся над девушкой, она не дышала. Ребров тяжело вздохнул, повернулся к Чеховой. «Как вы?» Та молча достала платок и тщательно вытерла бледное лицо. «Вы ее знаете?» — спросил Ребров. Чехова, комкая дрожащими пальцами платок, покачала головой. «Первый раз вижу. Какая-нибудь фанатичная поклонница фюрера». Ребров присел и перевернул убитую на спину. «Совсем молодая», — прошептала Чехова, глядя на тело девушки. Судя по тому, как она управляется с оружием, какая-нибудь «Блицметхен», — поморщился Ребров. — А кто это? — удивилась Чехова. — Я не знаю. Молодые немки, которых специально обучали быстрой стрельбе использовали во время расстрелов. Какой кошмар! Их тренировали на живых людях, так что они привыкли убивать. Ребров встал, посмотрел на Чехову. Вы спасли мне жизнь, а вы мне. Она бы просто пристрелила меня. В ней было столько ненависти. Пост скриптум. Чехова Ольга Константиновна переселена в восточную часть Берлина. Фридрихс Хаген. Переселение произведено силами и средствами управления контрразведки СМЕРШ. Чехова выражает большое удовлетворение нашей заботой и вниманием к ней». Из доклада в Москву начальника контрразведки советских оккупационных войск.